Начиная с Рождества, каждая незамужняя девица Москвы считает дни в русском календаре. Ежегодный справочник разнообразных полезных в жизни знаний, издаваемый Сувориным, включал табель-календарь на год с указаниями постов и праздников. Интересует ее не приход весны или лета, посев пшеницы или возвращение перелетных птиц, начало охотничьего сезона или рыбной ловли, С замиранием сердца она ждет, когда же наступит самое замечательное, если не сказать волшебное время, которое в народе именуется красной горкой. Начинается красная горка с первого воскресенья после Пасхи и длится до недели всех святых после Троицы. В эти дни каждая незамужняя девушка мечтает о браке, а ее родители отдать жениху приданное и вздохнуть с облегчением, наконец-то избавились. Жениться на красную горку. Не только гарантия, что жить с мужем будешь долго и счастливо, в богатстве и достатке, в любви и верности, и умрешь с ним окаянным змеем в один день в окружении любящих потомков. Это еще суровая необходимость. Тут правило диктует календарь, вернее, непререкаемая традиция, по распорядку которой выходили замуж и матери, и бабушки, и прабабушки созревших невест. Первое сватовство случается на святке, когда принято ездить в гости. Тут молодые люди знакомятся и приглядываются. Присматриваются и родители. Насколько хорош жених, чего от него ожидать, сколько запросит приданного за свою любовь до гроба. Если пламя любви не задули материальные причины, в переговоры вступает сваха. На свадебную дипломатию уходит месяц, а то и полтора. Глядишь, уже великий пост. 6 недель и страстную седмицу венчания запрещены. Также нельзя венчаться в неделю перед постом, то есть в масленичную, и в неделю после Пасхи, Светлую седмицу. Кому совсем не втерпёшь, успевают жениться на мясопустной неделе, еще до масленичной. Однако на эти свадьбы смотрят без должного почтения, даже с некоторым сожалением, дескать, обстоятельства вынудили, намекая на известные причины, которые заставляют невесту быстрее выйти замуж. Что поделать, злые языки и клещами не вырвешь. На Красную Горку наступает сезон свадеб. Невеста переполнена радостью, родители рыдают от долгожданного счастья. А жених? Ну а что жених? Он тоже счастлив, по-своему. Раз кругом все счастливы. В общем, если когда и жениться в Москве, то на Красную Горку. Причем лучше успеть в неделю до второго воскресенья после Пасхи. В этом году особенно. Сразу за ней наступает май. Месяц чудесный, радостный, весенний. Жениться в мае никто не запрещает. Но ведь потом всю жизнь будешь маяться, о чем каждой невесте доподлинно известно, не говоря уже о ее матушке. Нет, не будем в мае играть свадьбу, и уговаривать нас не надо. Нет, и еще раз нет, только в первую неделю Красной Горки. Иначе в семейной жизни век счастья не видать. Сразу после Пасхи Москва преображается. Белокаменная украшается свадебными платьями, как снегом. У нас, к счастью, не Англия, в которой королева Виктория только в сороковых годах нынешнего века завела моду на белые платья. До того бедняжки-невесты выходили замуж в зеленых или черных. У нас белый цвет принадлежит невестам издавна. Потому каждая витрина магазинов модного и готового платья, модных салонов и просто портновских заведений украшена свадебными новинками последнего парижского сезона. Магазины торгуют миртом и померанцевыми цветами, живыми или искусственными, из каких должен состоять венок на голове невесты и букетики, приколотые на лифе и рукавах. Цветы флёр-доранж. Торговцы сбывают рулонами белой ткани. Кто побогаче, жьют невесте платья из репса, атласа, фая и прочих тяжелых шелковых материй. Другие берут кашемир, альпагу и тарлатан. С тоже забота должна быть из хорошего тюля, тюль-малин или тюль-иллюзион, а еще лучше из настоящих кружев. Ну и тому подобные хлопоты никому не интересны, кроме девиц и подруг. Белый вихрь заметает Москву. Носит по улицам ошалевших невест, их подружек, матушек, тетушек, свах. Среди женского водоворота мелькают тонущие женихи. Нет, положительно свадебный сезон в Москве – самое волнующее время – от которого голова идет кругом, а кошельки пустеют окончательно. В распахнутой Насте шакно городского дома в Малом Гнездяковском переулке дул простой апрельский ветер, не слишком теплый и ласковый. Городской дом. Здание, принадлежащее полицейской власти Москвы. Канцелярия Обер оберполицмейстера. Кипучей натуре оберполицмейстера Власовского уже было жарко. Он приказал вскрыть рамы, заклеенные на зиму, и напустил в кабинет весенний холод. Посетитель, который стоял перед ним на вытяжку, не любил мерзнуть, особенно весной, но сделал вид вдумчивый и внимающий, что после многих лет полицейской службы выходило у него на редкость достоверным. — Это что ж такое творится, Михаил Аркадьевич? — спросил Волосовский, подставляя ветру спину, а лицо своему подчиненному. Вопрос ответа не требовал. Статский советник Эфенбах знал наверняка, потому что изучил повадки обер оберполицмейстера Москвы как капризы своей жены. Сделав карьеру, какой позавидовал бы любой чиновник, а тем более человек с особым происхождением, доставшимся от родителей, он умел понимать желания начальства и подстраиваться к ним. Потому добрался до почетной и опасной должности начальника сыскной полиции Москвы и удержался на ней. «Как же понимать?» «До чего довели мы нашу Москву, матушку родимую?» – продолжил Власовский. Лицо Михаила Аркадьевича выражало суровую готовность защищать Москву до последней капли чернил. При этом перебирал в памяти, что могло так больно ранить обер оберполицмейстера. Судя по сводкам, в городе не случилось ничего из ряда вон выходящего. Обычные кражонки, несколько несчастных случаев, парочка убийств, уже раскрытых приставами без помощи сыска. Ничего, чтобы смутить дух Волосовского в чудесный апрельский день. Как могли допустить эдакую мерзость? Тут Волосовский взял со стола газету Московский листок, как успел заметить Эффенбах, брезгливо встряхнул, отчего листы хрустнули, и перевернул на последнюю страницу, где печатались объявления частных лиц. Ознакомлен с этой пакостью. Палец Оберполисмейстера указывал на объявление, выделенное жирной рамкой. Признать, что утренние газеты он читал не раньше обеда, Эфенбах не мог. «Возмущению подобно есть, как непостижимо», ответил он одним из своих блистательных оборотов речи, какие приводили в трепет образованных личностей, а начальство ставили в тупик. Власовский ничего не понял, но уверился, что начальник сыска разделяет его возмущение. «Ты только вслушайся». Согнув газету пополам, он приблизил лист к носу, подтвердив подозрение Эфенбаха. Полковник слеп, но очки надевать считает невозможным. Ну, конечно, начальству носить очки постыдно. Открытие Михаил Аркадьевич спрятал поглубже, почтительно склонил голову и подставил ухо. Хотя слышал отлично, как и видел. «Письмо женихов невестам Москвы», – прочел Волосовский тоном, каким зачитывают указ о начале эпидемии холеры. Невесты Москвы. Мы, образованные интеллигентные женихи, собрали собрание с тем, чтобы вынести резолюцию и довести ее до всеобщего сведения. Сим доводим до вас наше общее мнение: вы вздорные, капризные, избалованные создания, которые воспитаны вашими матушками в бездельге и лени. Вы думаете только о развлечениях и балах. Ваше желание не выходит дальше модного платья и украшений. Ваша образованность нужна, чтобы читать слезливые романы и бренчать на пианино модные песенки. Вы пустые и бесполезные создания, которые не могут стать достойными женами. Вы не умеете сносить тяготы жизни и быть надежными товарищами своим мужьям. В ваших прекрасных головках гуляет ветер и посеян вздор. Вам нужны только деньги и богатство. Вы не умеете обращаться по дому и вести хозяйство в ограниченных средствах. Вы умеете лить слезы, падать в обморок и мучить истериками. Брать вас в жены мы более не намерены. О чем сообщаем вам и всех друзей наших, призываем последовать нашему примеру. Лучше жениться на горничных и кухарках, чем жениться на вас. Таково наше решение. Примите уверение в нашем полнейшем почтении». Отбросив газету как источник заразы, обер оберполицмейстер скрестил руки. Лицо его покрыло глубокая печаль. «Вот натворили», — проговорил он, что не сулило авторам письма ничего хорошего. «Угодили гвоздем под дых», — поддержал Эффенбах одной из своих поговорок, приводивших в отрыб знатоков фольклора. И не только их. И когда, в такой момент, в сезон свадеб, сколько горьких слез невинных девиц уже пролито, сколько сердец разбито вдребезги этим пасквилем, уму нерастяжимо. Искренно согласился Михаил Аркадич. А между тем он думал, с чего вдруг такая тревога? Ни революционное воззвание, ни прокламация, ни листовка. Чья-то не слишком умная шутка. Кто-то захотел подразнить девиц, и это удалось. Наверняка Власовский с утра пораньше получил несколько истерических писем от мамаш, выдававших своих дочек замуж и схлопотавших эдакую смачную пощечину. Причем мамаш столь высокого положения, что не заметить их жалоб Волосовский не мог. Михаил Аркадич имел предположение, кто именно постарался. В Москве всем известно, кто женится, а кто собрался замуж. С другой стороны, личной его вины никакой. цензуры, сыск не занимается. Одним словом, правильное письмо. В самое сердце ядовитым змеем попали. «И с какой наглостью!» – сказал Волосовский, тыкая указательным пальцем в газету. кого вот подписались мерзавцы. Клуб веселых холостяков. Несть мерзости сей, согласился Эфенбах, И подумал о странности жизни. За невест переживал одинокий холостяк, никогда не имевший жены, детей и даже кухарки. Обеды и то доставляют ему в кабинет прямиком из ресторана. Так что вот, Михаил Аркадич, найди мне этих шутников прытких. Доставь целости и сохранности. А я уж побеседую с ними по-свойски. «Издатель газетенки свое получит, сейчас сам прибежит». Кулак Волосовского припечатал невиннейший московский листок. Эфенбах окончательно убедился. Невеста из высших сфер узнала свой портрет и закатила скандал мамаши. Та в свой черед подняла настроение обер-полицмейстеру, А теперь сызг будет ловить шутников. «Чтоб в два дня сыскал Смутьянов», — потребовал обер-полицмейстер. «Повеселятся они у меня, навсегда запомнят». как город баламутить и невинных девиц обижать. Михаил Аркадьевич не стал спорить, насколько девицы невинны и кто кого обижает, еще большой вопрос. Приказ он принял как неизбежное зло, обещав Власовскому бросить все силы на розыск злодеев, которым искренно сочувствовал. Под большим секретом, разумеется.